30. Абата Бурака схватили, когда он молился в небольшой часовенке святого Франциска в Верках, и на месте расстреляли. Отряд Пуцаты потерял пять человек во время стычки с бронемашинами на Подбродзевской дороге, а сам Пуцаты был тяжело ранен и отлеживался на одном из хуторов. Кублой был убит в ожесточенном бою, совершая диверсию на железной дороге в Молодечно. Два радиста, выданные женой одного хуторянина, были окружены на гумне, и все подпольные лесные радиостанции получили их последнее сообщение. «Прощайте, желаем удачи, еще двух нет». Но партизан Надежда оставался все так же неуловим. Поговаривали, что его штаб-квартира теперь в самой Варшаве, что он готовит восстание в еврейском гетто-столице. Предатели и шпионы докладывали, что видели его в нескольких местах одновременно. Каждое утро люди встречали карательные отряды вызывающими улыбками. Их словно бы воодушевляла тайная уверенность в том, что с ними не может случиться ничего плохого. В деревнях, Бродили самые фантастические и невероятные слухи. Он встречался с Рузвельтом и Черчиллем и предложил им свои условия. Сталин наконец-то нашел человека, с которым можно вести переговоры. У него есть потрясающее тайное оружие — луч смерти. Радиус действия — 10 километров. Вчера он приходил в Сухарковскую школу поговорить с ребятами. У ребятишек до сих пор глаза горят. Такой холодной зимы на человеческой памяти еще не бывало. В некоторых местах высота снега достигала четырех метров, и зеленым пришлось покинуть свои берлоги. Отряды Крыленко, Добранского и Громады укрылись в охотничьем домике на крошечном островке в глубине замерзших Велейковских болот посреди окаменевших камышей. Однажды, дело было 3 февраля 1943 года, в их убежище ворвался пех, настолько возбужденный, что они схватились за оружие, решив, что настал их последний час. Но он просто хотел поговорить с Крыленко о его сыне. Болтали, что сын Крыленко — генерал Красной Армии но упоминать его имя в присутствии старого украинца не разрешалось. Если кто-нибудь случайно или намеренно затрагивал эту щекотливую тему, Крыленко становился угрюмым и сквозь зубы цедил по-русски «Сволочь!». «Ну что вы, Савелий Львович?» — удивлялся собеседник. «Раз уж народ счел вашего сына достойным столь высокого звания, «Значит, он человек стоящий!» «Сволочь!» — твердил старик, на всякий случай слегка повышая голос, и пристально смотрел на собеседника, словно бы приглашая разделить с ним честь этого оскорбления. «Но почему, Савелий Львович? А какого еще имени заслуживает человек, предавший врагу своего отца?» — Да он никогда не предавал вас врагу, Савелий Львович. — Предавал? — Я сказал. — Сволочь! — Да не сердитесь вы так, Савелий Львович. Я не сержусь, — холера ему в бок. Ну хорошо, Савелий Львович, раз уж вы настаиваете. Какого еще имени заслуживает человек, сдавший врагу деревню своего отца? — Может, он просто не мог поступить иначе? На этом старик багровел лицом, подносил к носу собеседника волосатый кулак и, медленно и грозно шевеля торчащими усами, спрашивал. — Что это, по-твоему? — Кулак, Савелий Львович. — Ты бы сдал врагу деревню своего отца, если бы остался в живых? — Нет, Савелий Львович, нет. «Только... только что?» «Ничего, Савелий Львович, ты бы не сделал этого, а?» Н «Нет. Точно. Точно? Ты поклянешься в этом на могиле своего отца?» «Мой отец, Савелий Львович, находится в добром здравии, благодарю вас. Все равно поклянись». «Клянусь. Хорошо». Вспомни об этом, если вдруг станешь генералом. — Обязательно вспомню, Савелий Львович. — Разрешите идти? — В наше время любого мудака могут сделать генералом. Это ж надо — произвести Митьку в генералы. — Митьку? — Сына моего, холера, ему в бок орал Крыленко, и его усы тотчас вставали торчком. Я же тебе двадцать раз повторял. В Следующий раз, если забудешь, но после такого разговора следующего раза обычно не бывало. В первое время партизаны относились к истории Крыленко скорее недоверчиво. У него за спиной ее называли просто буйда-буйда на рессорах, турусы на колесах, бабушкины сказки. Но как-то раз старик с чрезвычайно брезгливым видом вытащил из кармана скомканную фотографию, вырезанную из правды. Знавший русский язык ветераны двух войн прочитали под заголовок «Самый молодой генерал Красной Армии Дмитрий Крыленко». Украинец был сапожником из крохотной деревушки Рябинникова. В 12 лет его сын сбежал из дома после бурной сцены, дав понять отцу, что хочет учиться и кем-нибудь стать. Семнадцать лет старик ничего о нем не слышен, но в самом начале немецко-фашистского нашествия жители Рябинникова сообщили ему, что Митька получил звание генерала Красной Армии, и его фото напечатали на первой странице правды. Старик отнесся к этому крайне скептично учиться и кем-нибудь стать, проворчал он. Генерал, и с отвращением влепил своему другу казаку Богородице, имевшему несчастье улыбнуться, пару затрещин, мигом согнавших с лица бедняги улыбку. Не удовлетворившись этим, старик вспомнил, что до революции дослужился до чина ефрейтора, и решил пойти добровольцем на фронт. Односельчане получили от него несколько писем, в которых он писал, что чувствует себя хорошо. Одновременно в пришло известие о награждении генерала Крыленко орденом Ленина за оборону Смоленска. Первая встреча отца и сына после 17 лет разлуки оказалась на редкость драматичной. В тот день. Сын Сапожника сидел за сосновой доской, служившей ему рабочим столом, и изучал карту. Так, 20-я дивизия Ребинникова. До этого Рибинникова было для него всего лишь одним из населенных пунктов русской земли, ничем не отличавшимся от прочих, которые он обязан был защищать. Но сейчас... «Старик!» — он пожал плечами. «Рябинникова — равнинная местность, на юге — сосновый бор, танки пройдут легко. В 20-й дивизии мало противотанкового вооружения. Это означает оставить Рябинникова и отступать на восток». Он взял карандаш и старательно нарисовал три стрелки, обращенные к реке, и полукруг в двадцати километрах к востоку от Рябинникова. Затем взял лист бумаги, составил приказ об отступлении и вдруг с подлинным ужасом подумал, старик будет рвать и метать. Он вздохнул, прошел в кабинет своего заместителя и друга капитана Лукина, передал ему приказ об отступлении и снова уселся за сосновой доской. В комнату заглянул Дневальный, щелкнул каблуками и отдал честь. Но не успел он открыть рот, как послышался чей-то громкий голос, целый поток ругательств, и в комнату, пятясь, ввалился старик Крыленко, за которым с выставленным штыком гнался обозленный часовой. Отец воскликнул генерал, но старик не обратил внимания на сына. И полностью сосредоточился на часовом. Ты что, не видишь нашивок, а? горланил он. Он поднес свой рукав поднос часовому. Чуешь, чем пахнет, а? У тебя таких никогда не будет. Он высморкался в кулак и повернулся к сыну. К молодому Крыленко вернулось самообладание. Он жестом выпроводил часового и дневального. Старик подбоченился, наклонился вперед и с недоверчивым отвращением осмотрел свое создание с головы до ног. Значит, это правда, Митька? Они произвели тебя в генералы. Митька опустил глаза и молчал с виноватым видом. Да что же это такое, заорал вдруг старик. Разве так встречают отца, сукин ты сын? Задница на стуле, а рот на замке. «Я мало тебя лупил, а? Или ты считаешь, что уже поздно?» Огромный волосатый кулак оказался под носом у генерала Крыленко. «А?» Отворилась дверь соседней комнаты, и с опешившим видом вошел капитан Лукин. «Это мой отец», — поспешно объяснил ему молодой Крыленко. Дверь вежливо затворилась. Молодой Крыленко повернулся к отцу, и начал примирительным тоном. — Да не орите вы так, а то сейчас все сбегутся. Понятное дело, я очень рад вас видеть. Ефрейтор Крыленко удобно устроился в кресле за генеральским письменным столом. — Ну, то-то, — проворчал он, и с подозрением покосился на грудь сына. — А это что такое? — строго спросил он, ткнув пальцем в орден Ленина. Молодой Крыленко покраснел от смущения. Он чувствовал себя несчастным и раздавленным. Смотрел из-под лобья с виноватым видом. Честное слово, можно подумать, будто я его украл. Это так попробовало направдаться. За Смоленск, помнишь, прошлым летом? Штуковина такая. «Штуковина!» — передразнил его старик Крыленко, хрипя от злости. И правда, почему бы не нацепить орден Ленина, коли есть куда? А? Про хвост. Но молчать!» Над сосновой доской снова протянулся мохнатый кулак. «Сымай сейчас же!» Молодой Крыленко быстро отцепил орден и спрятал в карман. «Не нервничайте. В вашем возрасте...» — В своем возрасте я еще сражаюсь на фронте, а ты в свои двадцать девять превратился в тыловую крысу. — А? — он презрительно сплюнул и вытянул ногу. — Стяни с меня сапоги. Молодой Крыленко подошел к отцу, повернулся к нему спиной, ухватился за один сапог и начал тянуть, а старик, уперся вторым ему в зад. — Чаю хочу, — заявил он. — Скажи, чтоб принесли самовар. Генерал позвал Дневального. Дневальный вошел, щелкнул каблуками, отдал честь и с разинутым ртом уставился на разутого ефрейтора, удобно разместившегося за генеральским столом. — Принесите чаю. Дневальный щелкнул каблуками и вышел, пошатываясь. Старик Крыленко потер руки посмотрел на карту рябинникова внезапно обнаружил он с детской радостью и поставил на карту свой толстый грязный палец а это что за подкова это наши новые позиции я отдал приказ эвакуировать рябинникова и занять молодой крыленко с тревогой остановился усы старика мгновенно встали торчком и затрепетали, как листва на ветру. Глаза злобно сощурились, а из носа послышался прерывистый злобный свист. Он медленно встал и наклонился вперед. Это как же понимать? Не стоит смотреть на эти вещи с сугубо личной точки зрения, отец. Ты не будешь защищать Рябинникова? «Наша Рябинникова? Ну, перестаньте, отец. Будьте благоразумны. У врага свежая бронетанковая дивизия, а у меня нет противотанковых орудий». «Нет противотанковых орудий? Что же ты сделал с теми, которые доверил тебе народ? Пропил, что ли? Или в карты продул?» «Да что вы такое говорите, отец?» сволочь завопил вдруг старик сорвавшимся голосом ко мне товарищи к стенке его расстрелять погоди погоди у меня он подпрыгнул с поразительным проворством схватил сына за ухо и принялся его накручивать ай не стесняясь закричал генерал крыленко отпустите меня он оставил рябинникова причитал старик Пятнадцать лет я там жил, работал и трудился. Нет такой ноги, которую я не обул бы. Наша деревня без единого выстрела, отданная врагу. Что скажет Степка Богородица, а Ватрушкин, а Анна Ивановна, Митька Крыленко отдал врагу родное село. Мой сын. Встревоженный криками Часовой ворвался в комнату с выставленным штыком, убежденный, что его генерала убивают. Он увидел расхристанного и старого эфрейтора с плачем, таскающего за ухо генерала, который, о ужас, даже не пытался защищаться. Для Часового это было уже слишком. Он протер глаза и вылетел из комнаты с таким видом, будто все бесы восстали из ада и несутся за ним по пятам. В конце концов, молодому Крыленку удалось освободить свое несчастное измочаленное ухо и спрятаться за столом. «Мне дают приказы», — пытался он объясниться. «Нельзя вести войну, как вздумается. Я же сказал вам, у меня нет противотанковых орудий». «Противотанковые орудия! Противотанковые орудия!» а штыки что для собак придуманы отец холера тебя побери попросту ответил ему старик крыленко рябинникова оставленная без единого выстрела без единого погибшего на его улицах солдата он резко замолчал и встал ну что ж я савелий крыленко сам покажу тебе как должен драться настоящий гражданин я сам Пойду в Рябинникова. Я один буду защищать его своей грудью, своими руками. Обойдусь без тебя. Скотина. Он засучил рукава и торжествующе направился к двери. Отец, отчай! робко промямлил Митька. Старик Крыленко обернулся и спокойно плюнул себе под ноги. Вот тебе твой чай. Не хватало еще, чтобы меня отравили. Человек, способный отдать врагу свою деревню, вполне может отравить собственного отца. Он вышел, и за дверью еще некоторое время слышался его голос, изрыгавший проклятие. Молодой Крыленко остался в комнате один. Он вынул носовой платок и вытер лоб. «Мне что, все это приснилось?» Он обвел робким взглядом кабинет и вскочил. Посреди комнаты важно возвышалась пара почти новых до да блеска начищенных сапог. Он ушел босиком. Генерал схватил сапоги и бросился на улицу. Галопом с сапогами в руках пробежал по снегу сотню метров и окликнул какого-то солдата. — Вы не видели сердитого ефрейтора с большими усами и босиком? — строгой скороговоркой спросил он. Несчастный солдат посмотрел на генерала Крыленко, прославленного генерала Крыленко, который, запыхавшись, стоял перед ним с сапогами в руках. Солдат широко раскрыл рот и слабо вскрикнул. Но Митьки уже и след простыл. С сапогами в руках он быстро бежал в сторону размахивавшей руками фигуры, что удалялась по снегу вдоль замерзшей реки. Старик прибыл в Рябинниково как раз в тот момент, когда немцы, вошедшие в деревню с противоположной стороны, въезжали на рыночную площадь. Крыленко побледнел, взглянул на толстого немецкого майора, высунувшегося из танка, и подошел к нему. «Именем Союза Советских Социалистических Республик? Вас? Вас? Что-что?» — встревожился майор. «Он поздравляет вас с прибытием», — объяснил лейтенант. «Ах, с прибытием! Гуд, гуд, хорошо!» — обрадовался майор. Старый сапожник перевел дыхание и плюнул немцу под ноги. «Именем Союза Советских Социалистических Республик», — повторил он. «Апфюрен? Увести», — пролаял майор, побелев от ярости. Старика отправили в польский лагерь для военнопленных со всеми почестями, приличествующими его званию, иными словами, в вагоне для скота. В Молодечный ему удалось бежать, он шел двое суток, потом потерял сознание, а наутро его нашел, привел в чувство и забрал с собой младший Зборовский. Когда в землянку вошел пех, Крыленко как раз вычесывал в шей. «Удачной охоты!» — пожелал пех. «Спасибо!» Савелий Львович робко начал пех. Он запнулся. А? Так ничего, вздохнул Пех. Что ж тогда молчи? Он продолжал старательно рыться в своем тулупе, сидя на груди Поленев. Савелий Львович, снова начал Пех. А? Не сердитесь. Крыленко не спеша отложил свой тулуп в сторону. Не посмотрел на пеха. Послушай, сынок, ежели у тебя есть что сказать, скажи. А когда скажешь, не забудь уйти. У пеха нервно заходил кадык, и он начал: Ваш сын Савелий Львович, сволочь! Тут же оборвал его старый украинец. Но Пеху все же показалось, что в его взгляде мелькнул огонек заинтересованности. Он быстро продолжал. Вчера Болик Зборовский слушал новости из Москвы. Ваш сын Дмитрий Крыленко получил звание Героя Советского Союза за участие в освобождении Сталинграда. Лицо старика стало белее его усов. «Не сердитесь», — быстро сказал Пех. «Ты уверен?» — спросил Крыленко. «Уверен, Савелий Львович». Болик Зборовский сам слышал, в Вильно. — Где он? — На улице. — Он сам не осмелился вам сказать, но если вы хотите... — Приведи его. Пех выскочил наружу, как заяц, и тотчас вернулся с младшим Зборовским. Последний выглядел напуганным. — Говори, — закричал Крыленко. — Чего ждешь? — Герой Советского Союза. — выпалил Болик. — за участие в освобождении Сталинграда. — Ты уверен? — Уверен, Савелий Львович. — Так и сказали генерал Дмитрий Крыленко. — Да я не об этом спрашиваю, Олух. — Так и сказали освобождение Сталинграда? — Так и сказали освобождение? — Освобождение, Савелий Львович, и добавили генерал Дмитри... «Сволочь!» — холодно оборвал его старик Крыленко. «Остальное меня не интересует». «Как это не интересует?» — возмутился в конце концов Пех. «Разрешите удивиться, товарищ. Разрешите мне удивиться». «Что ж, — сказал Крыленко ободряюще, — валяй, дружище, удивляйся на всю катушку». Он отступил на шаг и склонил голову на бок. Словно бы для того, чтобы лучше видеть, как пех будет удивляться. «Савелий Львович!» — закричал пех. «Ведь ваш сын освободил Сталинград!» «Не, это не мой сын. Сталинград освободил народ. Народ, понимаешь? Вот кого надо благодарить. Мой сын отступал месяц за месяцем». Он чертил на карте стрелочки до кружки. Это все, чем он занимался. Потом он сказал себе, этот кружок будет последним. — Понятно? — спросил он у народа. И народ ответил, — Понятно. — Так кого же нужно благодарить? Того, кто нарисовал на карте маленький значок? Или того, кто оросил землю своей кровью, а? Воцарилось молчание. Потом пех шумно выдохнул. «Как бы то ни было, я пришел сюда не для того, чтобы дискутировать, а чтобы вас поздравить. И товарищ Добранский сегодня вечером приглашает вас к нам. Мы собираемся отмечать освобождение Сталинграда. У нас будет картошка». «Поесть приду», — холодно пообещал старик. Выйдя из землянки» младший из Боровских мрачно заявил. Какой стыд! Что толку от этих родителей? Даже благодарности от них не дождешься! И с отвращением сплюнул.